Глава вторая. Пастор Ауртни. Новый пастор, преподобный Ауртни Бенедиксон, был блестящим, прямым, как струна, рослым, длинноголовым, волокнисто-кудрым, темноволосым и, что называется, дальновзором. Под красивыми бровями таились целые километры, целые десятилетия. Этот человек провидел будущее. Он был с юга, ему было слегка за 30, и способности у него были по всем направлениям особенно к музыке, но в конце концов ему пришлось смириться с должностью пастора, как и всем талантам Исландии в те времена. Церковь была единственным оплотом всех этих талантливых язычников. Весь народ веровал в алтарь, кроме тех, кто при нем служил. Там обычно находился скептик, который ясно видел, что стоит за всеми этими завываниями, но все равно предпочитал надеть на себя это облачение нежели скитаться по хлебным хуторам страны с умой и побираться, бормоча хулительные стихи, подобно гениальным оборванцам былых времен «Боулю Хьяульмару, Лаутра Бьорк и Солону Исландусу». Завершив курс наук, Ауртни бенедиксон целых семь лет плавал по Винному морю в столице, бренчал на пианино во всех кофейнях этого крошечного городка и брал плату поцелуями женщин. В конце вечера всегда был уносим прочь в горизонтальном положении и не имел ни детей, ни невесты. Но вот в одно жутко похмельное утро его разбудила жизнь и записала его в школу пасторов. Несколькими семестрами и одним пасторским воротником позднее его посадили в легкую лодку в темном фьорде и повезли навстречу другой жизни. И когда он остался один в незнакомом фьорде, окруженный пятнистыми щербатыми горами, сверкающими на него своими сугробами в апрельском сумраке, а перед ним церковь, одна, одиношенька посреди косы, как будто остальные дома ее чурались, такая сыростно-серая, но сверкающая почти как голая женщина в ночной мгле. Он возмужал, ему пришлось возмужать. Теперь на нем лежала ответственность за весь этот фьорд, эти горы, ведь он был их пастырь. Это студеное открытие так мягко ударило его по голове, что он в момент протрезвел. Он беспробудно пропьянствовал полпути вокруг Исландии на борту Тиры вместе с другими новоиспеченными пасторами. Их всех, должно быть, перевезли на берег таких же пьяных, как и его, каждого в свой фьорд. А сейчас хмель разом вылетел из его головы, но в его башмаках он все-таки еще бродил, потому что его несколько раз угораздило треснуться головой на гололедице, захватившей косу, так что, когда он постучался в двери мадамина дома, он был мокро-грязный и пропахший винищем. К двери подошла экономка Ранвейк и, открыв, тотчас подняла брови, а за ее спиной на сухом-присухом дощатом полу у края лестницы перед взором вошедшего встали две пасторские вдовы — культурные и штукатурные, и обе подумали одно и то же. Такого непросохшего юноша они не видели с той поры, как познакомились с собственными мужьями. Что такого с этой пасторской школой? Там, что ли, одно пьянство преподают? С тех пор, как преподобный Йоун нырнул в могилу, жителям Сигельфьорда с юга завозили новых пасторов дважды. Сначала прибыл еще один Йоун, или Йоун-следующий, как его называли сперва, а потом к нему пристала кличка Йоун-слезший. Бог вытащил его из этого фьорда всего через два года, подыскав ему брачную партию на востоке страны. После него был преподобный Эггерт, уже завершавший свою карьеру. Пил он меньше других — и по-настоящему пьян никогда не бывал, разве что в дни богослужений. А его крепко сшитая супруга следила, чтоб не стряслось ничего плохого, сидела на передней скамье с тетрадкой, как суфлер, и где надо подавала реплики. Зимой они оба очень деловито приставились. «Не лучше ли вам снять эту одежду здесь?» — спросила Ранвейк, юношу с юга. Принесла для него чулки и старые нижние штаны преподобного Йоуна Слешева, и закрыла внутреннюю дверь прихожей. И новопоставленный священнослужитель принял последнее посвящение, переоделся из южного костюма в северную одежду и вошел в гостиную новым человеком, занял место у окошка, за несколько секунд отрастил усы и приобрел в голосе ответственные нотки. «Доброго вам вечера и сердечно благодарю за прием. Это хороший дом. Здравствуйте. Меня зовут Гвюдлейк». Я вдова покойного пастора Йона. Здравствуйте, и вы. Меня зовут Сигерляйк. Я вдова покойного пастора Таурарина. Они подали друг другу руки. И когда он сделал шаг вперед, половица слегка скрипнула. Мадамы были на голову ниже него, в длинных черных юбках с черными кистями беретов на седых волосах. И тут его посетила мысль, что он вошел в заколдованный дом. Ведь они и его переживут, эти красиво субтильные женщины. И он прибавит свой экземпляр в этот уникальный музей пасторских вдов. Его преемника встретят уже целых три вдовы. В блестящих от старости сероватых глазах этих женщин он увидел целые годовые выпуски утраченных иллюзий, целые недели скуки, скрашенной надеждами и, наконец, облегчение, которое им принесла смерть. На самом деле пасторским вдовам в этой нелегкой стране жилось, пожалуй, лучше всех. Специальный фонд обеспечивал им доходы. Жилище и помощь по дому. Они были свободны от тяжкого труда, а что самое ценное, они были свободны от своих мужей, вечно пьяных и вечно похмельных. Ауртни увидел, как дело обстояло в реальности, хотя эти женщины не могли сделать так, чтобы на душе у них было хорошо. Сейчас их жизнь была гораздо лучше, чем когда-то. Этим вдовам за один вечер удалось то, что пасторской школе не удавалось два года вырвать его из объятий Бахуса. Может, его заела совесть из-за того, что в этот поселок он прибыл прямиком из бара, где-то в задней части головы у него еще гремел датский гимн, который он мурлыкал с бутыльниками с призабавной энергичностью под собственный в дугу пьяный аккомпанемент на пианино всего два часа назад. «Конг Кристен стойт ве Король Кристен стоял у высокой мачты. Но ему честно захотелось показать себя этим любезным подбородком с лучшей стороны и на следующий день он тотчас принялся за работу. Он окинул поселок своими дальновзорными глазами из своего окна на верхнем этаже мадамина дома и почувствовал, что это место наполнит всю его жизнь, а он — его жизнь. Новый пастор начал день с того, что отправился в церковь и оценил ее состояние. Не прошло недели, как он заказал крестильную купель, подсвечники для алтаря, обшивку и черную краску для стен снаружи, стекло в разбитое окошко и новые лопаты для могил. Потом он настроил принесенный морем орган, фанфорона, извод, и начал было заполнять перечень домашних визитов. Запланировал посетить всех утора во фьорде, а вдобавок повесил при дверях церкви претенциозный календарь с расписанием богослужений. Люди почувствовали, что в их фьорд пришло какое-то будущее. Этого нового пастора переполнял отнюдь не спирт. Да, наконец, все Гюльфьорд привалила удача. Его жители выиграли в большой пасторской лотерее. В первое же воскресенье преподобный Ауртни созвал всех на мессу, и в следующее воскресенье тоже. Но когда людям пришлось идти в церковь в третье воскресенье подряд, им стало не по себе. Другие-то пасторы служили мессу только трижды в год. Не стоит ли подыскать этому пламенному духу еще другие дела? Так что на следующую неделю он уже заседал в Совете Хрепа. Пианист-опалый образованец сел за один стол с соленобородами-хуторянами. Он им не понравился. Мол, этот усатик, небось, акулью снасть никогда не видел. Но новый хрепоправитель, теплый и пухово-мягкий, Австейн Гвюдстейнсен, с колесящейся походкой и заразительной обходительностью, никому не относился с подозрением и из всех извлекал самое лучшее. Кто со стороны пришел, у того взгляд острее. Пастор Ауртни заметил, что здесь самое срочное дело — возвести причал. Корабли, ходящие вдоль побережья, начали останавливаться здесь по графику. А норвежские китобои шастали во фьорд и из фьорда и даже наскребли материалов на сарай на оконечности косы, которые воздвигли с разрешения хрепоправителя. И сейчас само торговое товарищество Крона, северо империя, воздвигло здесь жилище для рыбаков и лавку. На площадке за ним хуторяне-акулопромышленники топили жир прямо возле кладбища, в больших врытых в землю котлах, с присущими этому занятию дымом и вонью. В жиротопные дни от всей косы валили клубы, словно от блина на сковородке. Перед Мадаминым домом сейчас стояли четыре других деревянных дома сугробной косы. Не дерновые хижины полуземлянки, а настоящие жилые дома. Хрепоправительский дом, факторский дом, докторский дом и норвежский дом. Соответственно, здесь сложилось высшее сословие из девяти человек. Пастор, врач, фактор, торговец, ассистент, его помощник, две пасторские вдовы и норвежец Бондарь Эйвент и Ейсен, супругой. Такой публике пристало всходить на борт, не замочив ног. Поселок без причала все равно, что дом без дверей. Но эти аргументы он придержал для себя, ведь акулодобытчики из Совета Хрепа понятия не имели о портовых сооружениях. Здесь суда просто сталкивали на воду в начале промыслового сезона и вытягивали на сушу в конце, а причалы это для тех, кто в море собирается в датских башмаках, а значит, баловство одно. Затем они спорили о праве людей приходить в церковь с мокрыми ногами и ссылались на то, что Христос, мол, ходил по воде, и тому подобные истории. Но вышло все так, как бывало и в более поздние времена. Пока люди спорили за столом переговоров, сам этот стол незаметно для них перемещался в будущее. Порой ожесточенные споры — лишь тихий аккомпанемент к большим переменам, И когда пронесся слух, будто норвежские китобои хотят соорудить себе причал, вышло так, что окулятники согласились, если пастору удастся раздобыть средств, то ради бога пусть себе строит такую прибрежную веранду. Пастор Аортни использовал свои связи в кофейнях внизу, так здесь иногда называли столицу, и ему удалось выхлопотать из казны средства для постройки причала. И тут выяснилось, что лучшее место для причала было напротив церкви, посредине косы на внутреннем берегу фьорда. Причал как раз и привиделся ему там. Он увидел его с крыльца по окончании мессы, когда провожал взглядом сюгельнесцев, идущих на взморье к своему шестивесельнику. А через год было возведено и само сооружение. Именно на том месте, где он его предвидел.